Глава «Сломанная деревня». Опубликованный в 1938 году краткий курс ВКПБ, отредактированный лично Сталином и предназначавшийся на роль советского псалтыря, нисколько не исказил фактов, когда провозгласил «Судьбу сельского хозяйства страны отныне будут определять не индивидуальные крестьянские хозяйства, а колхозы и совхозы». Эта судьба была убогой. Времена товарно-продовольственной насыщенности рынка закончились вместе с Неппом и больше при советской власти уже никогда не вернутся. Дефицит самых базовых продуктов станет константой советской действительности. Деревенское население не только было поражено в правах по сравнению с городским, но и существовало в крайней бедности. Колхозы не платили ни фиксированных зарплат, ни пенсий. Крестьяне работали за так называемые трудодни – единицы учета, по которым после сбора урожая получали свою долю. Но доля эта почти всегда была мизерной. Объяснялось это, во-первых, тем, что колхозы, как правило, скверно управлялись и не обладали настоящей самостоятельностью. Во-вторых, тем, что люди при всякой возможности отлынивали от подневольного труда. В-третьих, тем, что государство обложило эти хозяйственные структуры очень тяжелыми налогами. Во времена по крестьянский двор выплачивал сельхозналог в размере в среднем 20%, причем многодетные семьи получали льготы. Колхоз же отдавал треть урожая государству, затем удерживал необходимое для собственных нужд и лишь после этого рассчитывался с работниками. Эта доля редко превышала 25% урожая. Таким образом, три четверти того, что зарабатывал колхозник, доставалось не ему. Подобных подборов не существовало и при крепостном праве. Реальная производительность сельского хозяйства никогда не дотягивала до плановой. В 1935 году партия постановила, что следует собирать ежегодно 130 миллионов тонн зерна. На деле собирались 70, максимум 80 миллионов тонн. Урожайность оставалась очень низкой 7,8 7-8 центнеров с гектара. В Европе – 14-16. Продовольственные карточки в городах в 1935 году отменили, потому что страна триумфальных пятилеток не могла выглядеть нищенкой. Но на селе, куда не добирались иностранные журналисты, Не хватало даже черного хлеба, а белого и вовсе никогда не бывало. При этом главных своих задач деаграризация, как уже говорилось, достигла. Хотя валовый сбор зерна и пострадал, государственные закупки выросли. Обирать колхозы было гораздо легче, чем трясти частников. В 29 году госзаготовки дали государству 11 миллионов тонн. В голодном 32-м уже 22 миллиона тонн, а последний предвоенный год больше 30 миллионов тонн. Выполнена была и задача обеспечения строек и множащихся заводов дешевым трудом. Согласно переписи 1939 года, пропорция городского и сельского населения за 13 после Неповских лет чудодейственно переменилась. Теперь в деревне жили не 82% советских людей, а 67%. Это означало, что свой образ жизни изменили по меньшей мере 25 миллионов человек. К концу сталинской эпохи соотношение стало 4 к 1 в пользу города. Прирост шел в основном за счет крестьян, которые правдами и неправдами бежали от колхозной неволи, нанимаясь на заводы и стройки. В журнале Госплана No636 -го года с удовлетворением сообщается: за истекшие годы, и особенно за годы первой и второй пятилеток, в огромной мере выросли кадры рабочих и служащих нашей страны. За 7 лет. Докладывал журнал «Армия рабочих» увеличилась на 113%. Было 11,6 миллиона человек, стало 24,7. Средняя зарплата рабочего, в основном в своей массе вчерашнего крестьянина, в это время составляла 230 рублей. Обычные наручные часы являлись предметом роскоши, стоили 450, рубашка — 50 рублей труд действительно обходился работодателю-государству очень дешево.